План развития Китая Китай готовится принять свой 11 пятилетний план, закладывая фундамент для продолжения, возможно, самой исключительной экономической трансформации в истории, улучшая благосостояние почти четверти мирового населения. Никогда раньше мир не видел такого стабильного роста и стремительного снижения уровня бедности. Частично рецептом долгосрочного успеха Китая стало почти уникальное сочетание прагматизма и видения. В то время как остальной развивающийся мир, следуя вашингтонскому консенсусу, двигался по пути к идеалистическому стремлению повышения ВВП, Китай снова показал, что он ищет более устойчивые и справедливые способы улучшения уровня жизни. Китай понимает, что он перешел к фазе экономического развития, требующего огромных, зачастую непосильных, требований к окружающей среде. Если не будет изменений, уровень жизни со временем будет снижаться, поэтому новый пятилетний план делает большой акцент на окружающей среде. Многие области Китая развивались в таком темпе, который можно было бы считать фантастическим, если бы только другие области не развивались еще быстрее. Это уменьшило бедность, но увеличило неравенство и различие между городами и сельской местностью, а также между прибрежными регионами и внутренней частью Китая. В отчете о мировом развитии Всемирного банка объясняется, почему именно неравенство, а не одна только бедность является проблемой, и 11-я пятилетка Китая напрямую направлена на решение данной проблемы. Правительство несколько лет говорило о более гармоничном обществе, и его план описывает амбициозную программу по достижению этого. Китай также понимает, что не только различия в ресурсах отделяют менее развитые страны от более развитых, но еще и различия в знаниях. Так что он создал смелый план не только с целью уменьшить разрыв, но и создать базу для независимых инноваций. Роль Китая в мире и мировой экономике изменилась, и план это также отражает. Будущее развитие страны должно будет больше основываться на внутреннем спросе, чем на экспорте, что потребует увеличения потребления. Действительно, у Китая редкая проблема – излишние сбережения. Люди откладывают деньги отчасти из-за слабости программ государственного социального страхования – Усиление социальной защиты, повышение пенсий, здравоохранения и образования одновременно снизит социальное неравенство, увеличит ощущение гражданами собственного благосостояния и нынешний уровень потребления. Если он добьется успеха, а до сих пор Китай почти всегда превосходил даже собственные смелые ожидания, Эти изменения могут вызвать значительные деформации в глобальной экономической системе, которая и так уже нестабильна из-за налогово-бюджетных диспропорций и несбалансированности торгового обмена. Если Китай будет делать меньшее накопления и если, как заявили официальные лица, он будет стремиться к более разнообразной политике инвестиций в резервы, кто тогда будет финансировать ежедневный дефицит торгового баланса США почти в 2 миллиарда долларов? Это проблема не сегодняшнего дня, но она явно не за горами. С таким ясным видением будущего главной задачей становится реализация плана. Китай большая страна, и она бы не добилась подобного результата без распространенной децентрализации. Однако сама по себе децентрализация вызывает проблемы. Порниковые газы, например, проблемы глобального характера. В то время как США утверждают, что они ничего не могут с ними сделать, высокопоставленные чиновники Китая действуют более ответственно. В течение месяца после принятия нового плана были введены новые экологические налоги на автомобили, бензин и продукцию из дерева. Китай использовал рыночные механизмы для того, чтобы решить общемировую проблему окружающей среды. Но давление на местное правительство с целью ускорить экономический рост и увеличить количество рабочих мест – Будет огромным, они будут стоять перед мучительным соблазном заявить, что раз Америка не может вести производство так, чтобы не вредить платите, то и Китай тоже не сможет. Чтобы преобразовать свое видение в действие, китайскому правительству нужно будет вести серьезные меры вроде уже существующих экологических налогов. Правосудие стало товаром, который по карману лишь немногим. Когда Китай перешел к рыночной экономике, у него появились проблемы, существующие во всех развитых странах, особые интересы, облекающие свои корыстные мотивы в призрачную вуаль рыночной идеологии. Некоторые являются сторонниками экономики просачивающегося богатства. Не беспокойтесь о бедных, со временем все получат выгоду от развития. А некоторые противопоставляют политику конкуренции и жесткие законы корпоративной этики – Позвольте дарвинизму творить чудеса. Доводы в пользу развития приведут к усилению противоположных, жестких, общественных и экологических мер, тогда, например, высокие налоги на бензин уничтожат зарождающуюся автомобильную промышленность. Такие якобы направленные на развитие меры не только не приведут к развитию, они подвергнут сомнению все видение китайского будущего. Есть только один способ это предотвратить, Открытое обсуждение экономической политики для того, чтобы выявить ложные заключения и дать поле творческим решениям тех многих проблем, которые стоят перед Китаем на сегодняшний день. Джордж Буш показал опасность чрезмерной секретности и сокрытие процесса принятия решений в узком кругу льстецов. Большинство людей за пределами Китая не в полной мере ценят то, до какой степени активно его лидеры участвуют в дискуссиях и открытых консультациях, даже с иностранцами, когда пытаются решить огромное количество проблем, с которыми они сталкиваются. Страны с рыночной экономикой не саморегулируются. Их нельзя просто поставить на автопилот, особенно если вы хотите, чтобы выгоды этих стран были всеобщими для населения страны. Но управление рыночной экономикой занятие не из простых. Это должно быть балансирование, постоянная реакция на экономические изменения. Мир смотрит, затаив дыхание на то, как жизни одной 1,3 миллиарда людей продолжают изменяться.